Глава шестьдесят седьмая. Виктория. Это немного странно. Мы с Арсением вместе чистим зубы, болтая о максике, вместе идем в спальню, закрываем дверь. Я в пижаме, состоящей из шортиков и футболки, он в джинсах и с голым торсом. Специально? Не исключено. Я ничего не могу поделать с тем, что мои глаза залипают на кубиках его пресса. Даже сейчас, когда я думаю только о словах Таисии. Конечно, надо ему сказать. Но вдруг я что-то не так поняла или неправильно расслышала. Не могу не мучиться сомнениями. А он может сразу наломать дров. Хотя сам факт того, что Таисия знакома с юриста Марса, уже выглядит подозрительным. «Твоя жена знает Антона?» – спрашиваю я. «Она не моя жена», – привычно реагирует он. «Я видела, как они разговаривали у его машины». На улице. О чем? Сразу напрягается Арс. Что-то о деньгах. Так. Голос Арса жесткий и четкий. Постарайся точно повторить их слова. Я слышала только ее голос. Она сказала что-то вроде: "Разве тебе мало заплатили?". А он что? Я не знаю. Он ответил, но я не расслышала. Он говорил тихо, но голоса у обоих были недовольные. Это может значить только одно, выдыхает Арс. Они в сговоре? Твоя жена подкупила твоего юриста? Антоном мне посоветовал один коллега. Я нанял его недавно. А год назад? Тогда был другой адвокат, и он облажался. Это вам не рекомендовали как специалиста по сложным разводам. Может, он специалист по сложным схемам обмана клиентов? Расскажи, как все было с самого начала и очень подробно. И я стараясь не упустить ни одной детали, рассказываю, как увидела крадущуюся Таисию, которая выглядела так подозрительно, что я просто не могла не подойти к забору. А она тебя видела? Могла. Пожимаю плечами я. Я сидела на качелях за кустом. Я не пряталась, но уже почти совсем стемнело. Арс не на шутку взволновался, носится по комнате туда-сюда то и дело, подлетая к двери и хватаясь за ручку. Я не могу поверить, что Антон. Может, я что-то не так поняла? Он меня все время сдерживал, тянул резину. Теперь понятно. Подожди, бросаться обвинениями. Надо во всем разобраться. Хором говорим мы. И он плюхается на кровать. Я сажусь рядом. Я вижу, что его аж трясет от волнения и напряжения, и не произвольно кладу руку на его плечо. Я ее убью, говорит он, и Антона. «Ты всех убьешь, я глажу его по плечу, ты такой грозный, только не пари горячку, пожалуйста». «Я знаю», — он кладет свою ладонь поверх моей руки, — «Лисичка». Его взгляд такой сумасшедший, он как будто выныривает ко мне откуда-то издалека, смотрит на мои губы, и я вижу, что именно на них. Внезапно я чувствую такое напряжение между нами, что воздух как будто даже искрит, Какая-то неведомая сила притягивает меня к нему, а нет, сила вполне понятная. Его рука. Он прижимает меня к своей груди, утыкается в мои волосы, и мне почему-то совсем не хочется вырываться. Если бы ты не появилась в моей жизни, я бы умер, шепчет Арс куда-то в мою макушку. Глупости, отвечаю я. Ты прекрасно жил и без меня. Я не жил, выдыхает Арс. Он отстраняется от меня. Ты знаешь обо мне все, все мои позорные тайны и постыдные слабости. Да ничего позорного, обычные слабости обычного человека. А я когда-то думала, что ты ледяной демон. Я? Что в тебе нет ничего человеческого? А теперь ты видишь, ты хороший человек, успокаивающе произношу я, и вижу такую тоску в его глазах. Я понимаю, что он хочет услышать от меня что-то другое, и я догадываюсь, что именно. Но другого у меня для него нет. Да, на секунду между нами заискрило, и я почувствовала что-то, но это совсем не то, что было раньше. Дота и Си, что-то перегорело во мне, потухло. И Арсений это видит, и ему от этого больно. Я вчера лежал спать, а мой бос сполнач и ходил по комнате, и я прямо таки слышала, как у него скрипит мозг. А утром он мне сказал: мне нужно уехать на пару дней. Я попрошу дядю Толи, чтобы он присмотрел за вами. Еще я подумаю позвать твоих братьев. Что? Не надо. Только их тут не хватало. Хотя бы Ваню. Нет, мы сами справимся. А куда ты уезжаешь? Знакомиться с новым мужиком Таисией. Что? Удивляюсь я. Она об этом не знает. Он тоже. Мой друг вышел с ним на контакт и предложил свои услуги по сетевому обслуживанию на очень выгодных условиях. Так что я под видом его зама встречаюсь с этим мужиком. Не забыть бы, что меня зовут Борис Уваров. Но зачем? Мой план напоить его, вывести на откровенность и выведать, что у них происходит. Вчерашняя информация, конечно, внесла свои коррективы, но теперь я еще больше уверен, что эта встреча будет полезной. После обеда мы с Арсом идем к дяде Толи, где держим военный совет. Арс выдает нам обоим кучу инструкций на все случаи жизни. Тебя не будет всего одну ночь, отмахиваюсь я, а дядя Толя слушается всей серьезностью. Арс уезжает, ничего не сказав Таисии, а Максику мы тоже решили не говорить, что отца не будет до завтра, чтобы случайно не разболтал лишнего. По легенде, он отъехал ненадолго на работу. День прошел спокойно, а сейчас Таисия лежит у бассейна. Мы с Максом бросаем мяч в кольцо во дворе у калитки. Я подумываю о том, что пора ужинать, и тут в замке калитки внезапно поворачивается ключ, она распахивается. Бабушка! Радостно прыгает Макс. Черт, мама Арсения. На меня накатывает приступ паники. Что делать? Куда бежать? Куда прятать Таисию? Бабушке Макса нельзя волноваться, а тут ее бывшая невестка. И сто тысяч поводов для возможного скандала. Алена Евгеньевна, лепечу я. Как вы здесь оказались? А я сбежала из санатория. Надоело мне там.